Получается, что каждое как бы, направление в искусстве, каждый стиль, это то же самое, что в религиях, да? Значит, какой-то ближе к истинному, к истинной, так скажем, вере, что ли, да? А какой-то дальше. Да, По-другому, какой-то ближе передает правду, ну, да. которая какая-то дальше. Ведь у нас же каждая вера, они различаются только тем... Кто в какой степени более передает истину. Они могут все передавать неправильно. Но у кого-то она ближе истина, у кого-то чуть дальше, у кого-то еще больше ошибок в понимании реальности. Но они все красивые, но от разной степень приближенности к истине они уже имеют. да. Поэтому правдивость изображения она немаловажна. Она позволяет человеку, воспринимающему это произведение, гораздо точнее воспринять мир художника. Ведь если художник желает передать свою радость как-то, может быть, даже чему-то и научить, это тоже не исключается. Потому что если его видение, его понимание, его переживания, они действительно несут какую-то большую высоту, то научить других это вполне нормально. Подтянуть вкус другого, ощущение, переживание другого человека ближнего до этой вершины, это очень интересно. Но тогда это должно быть доступно. Иначе зритель видит что-то свое в произведении, он не видит то, что хочет ему сказать художник. Художник выразил что-то, но если оно не совсем ясно, идет додумывание своего. И тогда ушедший зритель говорит, ой, я насладился, я такую картину посмотрел. И, в общем-то, начнет, если описывать, он пишет не то, что изобразил художник. Художник вообще, может быть, даже и внутренний мир не настолько богат, как у зрителя. Художник может выразил настолько примитивно и узко. Но эти образы Эти штрихи что-то очень богатое напомнили зрителю. Его собственный мир, он просто вспомнил что-то удивительное. Но идет ассоциация, что он как будто бы это посмотрел на произведение искусства. А там этого и в помине нету. Там просто упоминания какие-то, напоминания о том, что внутри у зрителя находится. Но это не заслуга художника. за что другое могло напомнить совсем. Это к произведению искусства вообще может не относящееся напомнить те же самые образы. Поэтому, если художник творит, значит, он искусственно, сознательно должен делать какое-то воздействие на зрителя, а не спонтанное, какое получится. А вдруг вот такое будет? Вдруг он вспомнит что-то замечательное и сразу успокоился. Я порадовать сумел зрителя. Да нет, не ты порадовать сумел зрителя, на самом деле. А какие-то штрихи? Хорошо, другой художник старался, старался, вкладывал, он всё вложил, всё вылил, всё там, не знаю как. Повесил картину на обозрение, а люди ничего не почувствовали. Вполне возможно, вполне возможно. Но старался, старался тогда что-то. Ну, самом... Он свой внутренний мир отобразил, всю красоту, все свои медитации, там, не знаю, вот, такое. Вполне мир. может получиться так, что то, что он изобразил, как да. раз не дотягивает, чтобы затронуть чувства зрителя. Может быть, и так, а может быть. Очень сильно опережает ну, своих ну, переживаний. С я в том, что мастерство все равно необходимо. Мастерство надо. Потому что он выйдет, то, может быть, и попробовал, но технически, вот как мы сейчас сказали, ему ничего не получилось сделать. Сочетание. Может, да.